Глава шестая. Еще не было шести утра, а я уже стояла во дворе. Свежая трава щекотала щиколотки. Прохладный ветерок забирался по тонкую плащ накидку и трепал волосы, часть которых я собрала в мелкие косы, а часть оставила распущенными. Солнце уже всходило, и его первые лучи, отражаясь, блестели на кинжале пустоши с пустым камнем души и на кулоне мамы, которую я сегодня решила надеть. Ночной разговор с Мором все таки вывел меня из равновесия, и я не смогла успокоиться даже утром. Кулон всегда был для меня счастливым талисманом, который помогал нащупать внутреннюю опору, и я поддалась слабости надеть его вновь. Теперь уж точно, в последний раз. Легкую небольшую сумку с немногочисленными теплыми вещами и костями скиллы я поставила на траву и стала ждать профессора Мора и Антуана. Профессор пришел вовремя. Минутная стрелка часов на главной башне едва коснулась двенадцати, а Мор уже ступил во двор. При нем была небольшая строгая сумка, которую профессор нёс в одной руке, второй, уже привычно, он опирался на трость. «Доброе утро, Лирида!» Улыбнулся он, подойдя. И сделал это так беззаботно и легко, будто ночью не было того странного диалога. «Мне же не хватало умения играть, чтобы вести себя так же непринужденно так что я пробурчала короткое приветствие и отвернулась от профессора, который встал неподалеку от меня. Антуан опаздывал, я нервно притопывала, а морно свистывал какую-то легкую мелодию. Лишь через пять минут он щелкнул карманными часами, после чего сказал. «Если ваш коллега не придет в течение десяти минут, я буду вынуждена отстранить его от практики». «Уверена, он уже бежит сюда». Заверила я, хотя сама сильно сомневалась в том, что антон хотя бы проснулся. Прошла минута, две, моя тревожность росла. Если Антуана отстранят, я останусь один на один с профессором Мором. И вроде нет в этом ничего страшного, но меня коробило от мысли, что мы проведем несколько недель наедине. «У нас много дел в Гаратисе, которые нужно решить до отправления в Снежный пик». С обычной интонацией произнес Мор, но я чувствовала исходящее от него раздражение. «Если так пойдет и дальше, у Антуана и оставшихся минут не будет». «Проклятье!» – шепнула я, и под заинтересованным взглядом Мора опустилась на траву. Расстегнула сумку и вынула из нее кости скеллы. Я старалась не смотреть на Мора, но краем глаза заметила, что он приблизился на пару шагов, чтобы лучше видеть, как я раскладываю косточки на земле». «Что вы делаете, Лерида?» «Хочу поторопить Антуана». «С помощью останков кошки? Это случаем не ваша. «Скела!» Торопливо кивнула я. Под моей ладонью зажглось зеленоватое сияние, и останки начали собираться в единое тело. Позвонки вытянулись в узкую линию. Вдоль них прикрепились ребра. Затем обозначились лапы. В самом конце на место встал череп, в глазницах которого сверкнули искры потусторонней жизни. «Мяу!» Прости, что разбудила раньше времени, выдохнула я и виновато погладила скелу по черепушке. Но мне нужна твоя помощь. Стань моими глазами. Мое зрение на миг пропало, будто я ослепла. Однако в следующую секунду я снова могла видеть. Земля и трава стали ближе. Прямо перед глазами были мои колени, мои руки и ботинки мора. Как и просила. Скела позволила мне нырнуть в ее сознание. И видеть ее глазами. Моё же тело сейчас оставалось неподвижным. Будто дух покинул его на время. Я видела себя. Голова чуть запрокинута. Глаза закатились. Лирида. Мор уронил трость и сел на траву рядом со мной. Лирида, вы меня слышите? Я в теле скеллы пораженно застыла. Наблюдая за тем, как Мор проверяет у меня пульс на запястье. Потом на шее. Нужно сказать, я никогда не задумывалась. Что происходит с моим настоящим телом во время того, как я ныряю сознанием в живший скелет? Бьется ли мое сердце? Продолжают ли легкие наполняться кислородом? «Лирида!» Мур коснулся моего плеча, будто пытаясь достучаться. Только он не учел, что я над собой теперь невластна. Тело накренилось и стало заваливаться в бок. Я скела, испуганно зашипела. Выгнула костлявую спину. Я обмерла, когда Мор поймал меня, Лериду, в объятия за секунду до того, как тело бы упало на землю. Не двигаясь, я наблюдала, как Мор заботливо убирает волосы с моего лица и пытается привести меня в чувство. Он повторял мое имя раз за разом, а я не понимала, что чувствую в эти моменты. После смерти родителей больше никто и никогда так не переживал обо мне. Никто не перебирал мои волосы, не касался лица не смотрел с тем волнением, с которым Мор вглядывался в мои закатившиеся глаза. «Аш!» – зашипела я, одновременно и прогоняя странные мысли и привлекая внимание Мора. Он оторвал взгляд от моего тела и посмотрел на Скеллу, пока на его лице читалось лишнее доумение. «Кажется, профессор еще не сталкивался со жрецами пустоши и не знает, на что мы способны. Нужно подать ему какой-то знак». Сказать, что со мной все в порядке, и не стоит бить тревогу, придумала. Я подняла переднюю лапу и указала ею на свое тело. Затем той же лапой я коснулась мордочки скелы Мор нахмурился, и я повторила жест. Лирида, это вы? Ого, я смогла удивить профессора Мора? Мяу. Я согласно мяукнула. Он недоверчиво посмотрел на меня Лириду, потом снова на меня скелу. До него постепенно доходило, что происходит. И чем четче профессор это понимал, тем больше старался увеличить вдруг сократившуюся дистанцию между собой и моим телом. Будто я не видела, что было минуту назад. Хотя лучше бы действительно не видела. Уж слишком много вопросов вызвала эта сцена. «Как такое возможно?» – покачал головой Мор. Я зашипела, помотала черепом. «Мол, одна пустошь знает». «Больше оставаться во дворе не было времени. Я должна найти Антуана и привести его сюда. Теперь-то уж точно иного пути нет, потому что после увиденного совершенно не хочется оставаться с Мором наедине. Это будет крайне неловко для нас обоих». Я рванула через двор к замку школы. Ночью мы проводили Антуана прямо до его комнаты, так что найти дорогу получится без труда. Главное, чтобы никто на хвост не наступил» и Еленей попытался поймать странную кошку. «Путешествие за Антуаном оказалось короче, чем я рассчитывала. С виновником переполоха я столкнулась на лестнице башни. Антуан, сломя голову, несся вниз, перепрыгивая через ступени. Темные волосы взлохмачены. Из расстегнутого рюкзака выпало несколько вещей, пока бедняга безуспешно пытался не опоздать. «Ладно, выходит, миссия привести Антуана во двор будет выполнена и без меня». Антуан меня не заметил. Я выпрыгнула в окно на первом этаже и рванула к своему телу, которое до сих пор лежало в скромных объятиях Мора. Нужно торопиться, если не хочу нажить проблем. Если хоть кто-то увидит эту сцену, придется объяснять, почему студентка и профессор обнимаются во дворе ранним утром. И не факт, что нам поверят. А ведь отношения между преподавателями и учениками под строгим запретом. В моем же случае все куда серьезней, ведь я будущий оракул. Нам обоим хорошо влетит, если мор прямо сейчас не отпустит меня. Когда до тела оставалось десяток метров, мое сознание выскользнуло из келы. Я снова вернулась в свое привычное состояние, снова смотрела своими глазами. И первое, что я увидела, было взволнованное лицо мора. Я в порядке, выпалила я и подскочила так торопливо, что случайно оттоптала профессору ногу. «Антуан уже идёт». Я старательно смотрела на двери замка, ведущей во внутренний двор. Щеки обжигала смущением. Внутри все переворачивалось, будто в мысли ворвался ураган. «Спокойно, Лирида, Говорила о себе. «Профессор просто переживала, что с тобой что-то случилось. Это...» «Это ничего не значит, Лирида. Раздался за моим плечом спокойный голос Мора. «Простите, если нарушил ваше личное пространство». «Но поймите меня, ни один преподаватель не хочет, чтобы с его студентом случилось что-то плохое». «Да, разумеется. Это именно то, о чем сама думала». «Конечно», — кивнула я, но сама так и не шевельнулась. Во дворе уже показался Антуан. Следом за ним вышла Этари и близнецы. Наверное, они столкнулись где-то в коридоре. «Прежде я не видел подобной магии. Привык, что мы ограничиваемся зачарованными письмами». Да, да, я старалась, чтобы голос звучал спокойно. Но я боялась, что Антуан спит. Записка бы его не разбудила. А вот Скела. Мор мягко рассмеялся. Это точно. Любой бы забыл о снах, увидеть над собой оживший скелет. Я кивнула и натянуто улыбнулась: в сердце царил хаос не потому, что я была возмущена поведением Мора, хотя и это немного тоже. Однако, куда больше меня беспокоила собственная реакция, недостойная будущего оракула. Я должна быть спокойна и непоколебима, но почему-то смаковала и мысленно прокручивала недавние события в памяти, раз за разом, будто надеясь, что так они четче отпечатаются в сознании. Будто я хотя бы так пыталась познать то, что для меня под запретом. Эмоции, чувства, привязанности, симпатию даже если ничего из этого в тех касаниях и в помине не было к нам уже приближались этори и остальные студенты этори давала близнецам наставление. антуана пережал остальных и старательно изображал сожаление за опоздание наше путешествие начнется с минуты на минуту простите лирида тихо сказал мор когда остальные еще приблизились недостаточно чтобы слышать нас Обещаю, это больше не повторится. Я кивнула, искренне надеясь, что так и будет. Однако интуиция уже тогда подсказывала. У судьбы на нас с Мором другие планы.